Лисица, волк и лошадь Лисицы молодой, но хитрости и запас всегда имевшие на коня пришлось увидеть в первый раз. Вот к волку с вестью той бежит она сейчас, которому еще все было в нове. «Идем скорей кричит лиса. Прекраснейший из всех зверей пасется в поле. Ох, что за рост! Что за краса!» Залюбовалась им я по неволе. Уж не судьба ль сама нам, куманек, Здесь посылает лакомый кусок. Они пошли. Увидев их отвагу и не желая заводить таких друзей, Уж лошадь собралась было дать тягу. Сударыня, — лиса сказала ей, — Мы ваши всепокорнейшие слуги И об одной лишь просим вас услуги, Чтоб ваше имя... «Нам открыли вы!» Но лошадь не совсем была без головы и говорит в ответ им, «Что ж, прочтите! Его сапожник мой прославил на копыте». Лисица на невежество свое сослалась. Лучше ей не надо отговорки. «Родители мои бедны, их жилье все состоит в одной лишь жалкой норке. Где было им учить еще меня?» У волка же все знатная родня, так для него и грамота не тайна. Волк речью той польщен необычайно. Вот он приблизился, вот уж читать готов. Но не прошло ему тщеславие это даром, и четырех лишился он зубов. На землю конь его свалил одним ударом. Лежит наш волк в крови, истерзан и помят. Леса к нему подходит. «Брат, я вижу, что совет не ложен, который слышал от умных я людей. Зверь записал его на челюсти твоей. Будь с тем, чего не знаешь, осторожен».